Глава тридцать первая. «Семь замков, семь ключей», — задумчиво сказал Дик, когда он вместе с капитаном Снидом ранним утром пошел к могилам Селфордов. У Коди был один ключ, у миссис Коди — другой. У садовника Сильвы — третий. Хэвлок и Столетие, будучи главами заговора, имели остальные четыре. Когда будет найдено тело Столетия? «Мы сумеем открыть дверь двадцать первой могилы». Им пришлось обождать целый час, пока спасательная команда не вернулась из каменоломни с тремя прикрытыми носилками. Том Коулер с опущенной головой шагал рядом с телом своего брата. Дик задержал его на один момент и тихо сказал ему, «Не правда ли, Коулер, вы навестите меня? Мисс Лэнсдаун хочет лично поблагодарить вас». И не ломайте голову о заботах о вашем будущем. Об этом уже позаботиться». Том Коулер молча кивнул головой, судорожно сжал руку Дика и исчез в лесу. Дик умолчал о его исповеди. Никто никогда ничего не узнает о том, что Столетти был убит еще до падения в пропасть. Один из людей, участвовавших в извлечении погибших с дна котловины, принес Дику два мокрых ключа. Дик первый спустился по крутым ступенькам могильного склепа. Дверь в третью могильную камеру стояла открытой. Дик вошел и осветил ее. В полу зияло четырехугольное отверстие. Здесь начинался ход, который вел в замок и кончался под камином в зеркальной комнате. Это, очевидно, было единственной комнатой, которую Селфорду было разрешено посещать в замке своих отцов. Ночью, когда все спали. Таким путем столетие должно быть сперва боролся с его тоской по родительскому дому, и, так как лорд Селфорд оставался ребенком, даже когда подрос, то и не позволял лишать себя единственной жалкой радости своего тусклого прозябания. Когда Столетти открыл бегство мисс Лэнсдаун, его воспитание как раз находился в замке столетие должен был оставить его и джонни здесь чтобы сперва самому очутиться в безопасности и уничтожить все бумаги в своем доме оба больших беспомощных ребенка спрятались тогда вместе с томом коулером в этой могильной камере вероятно он стоял здесь на страже в то время как они прокрались в замок чтобы взять игрушки Селфорда. дик в сопровождении снида вышел из склепа свет его лампы упал на тяжелую дверь в конце коридора. Дик вставлял ключ за ключом в отверстие замков. Когда был отперт седьмой замок, дверь медленно отворилась. Тяжелый запах тления ударил в лицо. Дик сейчас же подошел к каменной урне и поднял крышку. В урне находился узкий ящик. Кроме этого ящика в камере ничего не было они оба взяли ящичек заперли ворота и прошли через парк на момент они остановились перед дымящимися развалинами замка которые еще поливали из пожарных рукавов и отправились к дому привратника чтобы открыть ящичек когда удалось взломать крышку взглядом сыщиков предстал узенький сверток оказавшийся простой черновой употребляемый школьниками тетрадкой страницы были исписаны узким почерком. Оба сейчас же узнали почерк Коди. «Прочтите вслух, Мартин», — попросил Снит. «Вы лучше меня умеете расшифровывать рукописи». Тогда Дик Мартин развернул первую страницу и начал читать удивительную историю. «Дверь за семью замками».